«А вы-то сами говорили с капиланом «Только однажды, и всем святым клянусь, если бы происходило это не в монастырской приемной, убил бы!» Дон Висенте вскинул руку, словно возмущаясь тем, что она не обогрена кровью. «Невзирая на мои седины, этот наглец дерзко смеялся мне в лицо, ибо наше семейство...» Он замолчал, охваченный душевной мукой и взглянув на сыновей. Младший изменился в лице, побледнев еще больше, старший же угрюмо отвел глаза. «Ибо наше семейство не может похвастать совершенной чистотой крови», — совладав с собой, продолжал Дон Висенте. «Первым в нашем роду христианство принял только мой прадед, а у деда были большие неприятности с инквизицией. Деньгами удалось уладить дело». «Мерзавец Куруадо искусно играет на этом. Он грозит донести на Эльвиру, обвинив ее в том, что она тайно исполняет обряды своей прежней веры. Она и мы все». «Хотя это бессовестная ложь!» — вскричал Дон Луис. «Да, мы, к несчастью, не принадлежим к древним христианам, но давным-давно порвали с иудаизмом. В этом отношении мы безупречны». Лучшим доказательством тому служит доверенность, которую дон Педро Тельгес, герцог де Асуна, удостаивал моего отца, когда тот служил в Сицилии. Он осекся на полуслове, и бледность на его лице сменилась багровым румянцем. Я перехватил брошенный на Дона Франциско взгляд капитана. Концы с концами более или менее сошлись». Герцог де Осунов в бытность свою вице-королем Сицилии, а потом Неаполя, подружился с Киведу, что впоследствии аукнулась тому опалой и ссылкой. Теперь ясно, где берут начало обязательства перед доном Висенте, которое пытается выполнить Дон Франциско, а и то, откуда дует ветер, принесший старому дворянину столько бедствий и лишивший его защиты при дворе. «А киведу ли не знать, каково это? Еще вчера люди льстили тебе наперебой, а сегодня знать тебя больше не желают». «Ну так что вы придумали?» — осведомился капитан. «Не в первый раз я слышал, как задает он этот вопрос, и хорошо знал, что в этих простых словах звучит и смиренное приятие всего, что припасла ему судьба, и полнейшее безразличие к тому, удачей или провалом окончится его предприятие, и усталая, чурающаяся громких слов решимость и равнодушие ко всему, кроме сугубо технических, так сказать, подробностей предстоящего дела, и нерассуждающая, неотъемлемая от солдатского ремесла готовность встретить опасность. Впоследствии и в бесчисленных передрягах, выпадавших нам с ним на долю, И на войне, где мы сражались за нашего государя, приходилось мне видеть эту вот неодушевленную, никаким чувством бесстрастную пустоту взгляда, от которой светлые глаза его обретали особое жесткое выражение. Так бывало, когда после долгого и неподвижного ожидания гремела, наконец, россыпь барабанной дроби, и пехота, сохраняя восхитительную, величавую размеренность шага, шла в атаку под развернутыми знаменами, сулящими нам славу или позор. По прошествии многих лет усвоил и я себе такой взгляд, такой бесконечно усталый голос. Случилось это в тот день, когда, стоя в поредевших шеренгах своего отряда, держа кинжал в зубах, пистолет в левой руке, а шпагу в правой, смотрел я, как летит на нас лавина французской кавалерии, и закатывалось над Фландрией багровое от крови солнце, которое два столетия кряду внушало всему миру страх и почтение. Но покуда шел только двадцать третий год нового века, за окном шумел Мадрид, и битва при Рокруа была лишь записью в тайной книге судеб, и полных два десятилетия должно было пройти, прежде чем открылась бы эта ее страница. И наш король сохранял еще бодрость духа, Мадрид повелевал и старым, и новым светом, а я был безусым юнцом, прильнувшим к щели в стене в ожидании. Что же именно предложит капитану Дон Висенте и его сыновья? В тот самый миг, когда старый валенсианец заговорил, кот, прыгнув с карниза в окно, принялся тереться о мои ноги. Я попытался было отшвырнуть его, тщетно, и тут, задетые моим неосторожным и чересчур резким движением, с грохотом упали на пол метелка и жестяной совок. В ужасе подняв голову, я увидел, как старший сынок Дона висента яростным пинком распахнувший дверь в мою коморку, заносит надо мной кинжал.